Эпилог. Мы поженились 3 июля, через две недели после разговора на моей маленькой кухне дождливым субботним днём. Нас обвенчали в самом древнем ривском храме, том самом с колокольчиками на высоких шпилях. Гостей на церемонии было немного — родители, Карл Бит, Вайлер Бад и восемь моих сыновей из отдела расследований с женами и подругами. После того, как перед алтарем Всевышнего мы с Дереком поклялись друг другу в вечной любви и верности, оказалось, что нас ждет сюрприз. На улице возле храма громкими радостными криками нас встретила большая толпа людей, жителей Рива, решивших поздравить госпожу Старшего Киана с бракосочетанием. Что ж, наша вторая свадьба удалась на славу. Мы буквально утопали в безграничном счастье, цветах и искренних пожеланиях благополучия. После венчания вместе с гостями отправились в рент-холл, где нас ждали музыканты и множество чудесных блюд от госпожи Руди. К слову сказать, мой штатный маг, попробовав мясо, запеченное ею с яблоками, громко объявил, что после трапезы отправится на кухню делать тетушке Марти предложение руки и сердца потому как сотворить такую необыкновенную вкусноту могла только настоящая волшебница. Потом были танцы, смех, слезы радости в глазах моей матери и безграничная нежность в объятиях мужа, который не отходил от меня ни на минуту. За весь наш свадебный день Дерек отпустил меня от себя только однажды, вечером, когда мы провожали до ворот поместья гостей, не пожелавших остаться в Рент-Холле на ночь. Я с улыбкой смотрела, как Хозер жмет руку Диру, и о чем-то весело была горит слева И вдруг услышала, как кто-то тихо окликнул меня со стороны усадебного парка. «Госпожа Хозер», обернувшись, увидела знакомого плотного мужчину средних лет с седоватыми каштановыми волосами. «Густав», — удивилась я, подойдя к нему поближе, — «что вы тут делаете?» «Пришел поздравить с праздником», — добродушно улыбнулся он и передать подарок от одного вашего верного поклонника». Мужчина вынул из-за пазухи небольшой матерчатый футляр и протянул его мне. Когда же я взяла его в руки, вежливо поклонился и исчез в темноте парка. Я осторожно открыла футляр и глубоко вздохнула. Внутри него обнаружилась восхитительная платиновая брошь в виде нежного затейливого цветка. Рядом с ней лежал сложенный в четыре раза маленький листок бумаги. Вынула его, осторожно развернула. «Будь счастлива». Я снова вздохнула и осторожно погладила чудесный ювелирный бутон. «Буду, Лорен. Обязательно буду». Конец. Для вас читала Мария Сидорунина. Благодарю за прослушивание.